Не знаю, как он устроился. «Не вольнуй семья, понс! воскликнул Шмуке. «Папаша Зебо нас выручил!» «Не стоит об этом говорить, золотой мой. Мы вас обоих как детей любим!» — воскликнула тетка Сибо. «Наши денежки за вами не пропадут, вернее, чем в банке. Пока у нас самих кусок хлеба будет, мы всегда с вами поделимся. Не стоит об этом и говорить». — Голюбушка, мадам Зибо! — вздохнул шмуки, уходя. Он ничего не ответил. — Знаете, золотой мой, — сказал тетка Сибо больному, заметья его волнение, — что меня больше всего на пороге смерти заботило, ведь я ей курносый в лицо взглянула, что вы одни останетесь, и что у бедного моего Сибо ничего за душой нет. Сбережений у меня, почитай, совсем никаких. Говорю-то я о них только так, потому что собралась умирать. А что мне сего? Жалко, это ангел, а не человек. Он за мной, как за королевой, ходил. Он ревел надо мной, чисто телёный. Но я на вас надеялась, честно вам говоря. Я ему так и сказала. Ладно сего, мои господа тебя без куска хлеба не оставят. Он ничего не ответил на эту атаку от дестаментум. И привратница тоже молчала, ожидая, что он скажет. От тестаментум на завещание. Латынь. Я поручу вас заботам шмуке. Прибавил, наконец, больной. Ах, за все, что вы сделаете, я буду благодарна, воскликнула привратница. Я на вас, на ваше доброе сердце надеюсь. Не надо об этом говорить. Мне стыдно, золотой мой. Думайте только о том, чтобы поправиться. Вы дольше нашего проживете совсем растревожилась. Она решила добиться того, чтобы хозяин прямо объявил, сколько он намерен ей завещать. И первым делом в тот же вечер, накормив обедом Шмуке, который с тех пор, как его друг заболел, кушал всегда у его постели, отправилась к доктору Пулену. Доктор Пулен жил на Орлянской улице. Он снимал небольшую квартирку в нижнем этаже, приемные две спальни. мал сам доктор, была превращена в кабинет. Кухня, комната для прислуги и небольшой погреб принадлежали к этой же квартире, помещавшейся в крыле огромного дома, выстроенного в эпоху империи, вместо старого особняка, от которого уцелел только сад. Этот сад был разделен между тремя жильцами первого этажа. Квартира доктора не ремонтировалась лет сорок. В живописи, в обоих, в украшениях, Во всем чувствовалась эпоха империи. Зеркала, бордюры, рисунок на обоих, потолки и живопись потускнели от сорокалетней пыли и копоти. И такая квартирка в глухом квартале Море все же стоила тысячу франков в год. Госпожа Пулен, мать доктора, 67-летняя старушка, доживала свой век в другой спальне. Она работала на торговцев кожевинными изделиями, шила гетры, кожаные штаны, подтяжки, пояса, Словом все, что относится к этой отрасли промышленности, в настоящее время пришедший в упадок. Она присматривала за хозяйством и единственной служанкой своего сына никуда из дома не отлучалась и выходила только в свой садик подышать воздухом. Туда вела застекленную дверь прямо из гостиной. А вдовев 20 лет тому назад, госпожа Пулян продала после смерти мужа кожевенное заведение старшему мастеру который обеспечивал ее заказами приблизительно на тридцать су в день. Она всем жертвовала ради воспитания единственного сына, во что бы то ни стало, желая вывести его в люди. Она гордилась своим искулапом, верила, что он сделает карьеру, по-прежнему жила только для него, радуясь, что может ухаживать за ним, сберегать его копейку. Она мечтала о хорошей жизни для сына и любила его разумной любовью, на что способны далеко не все матери. Так, например, вдова Пулен понимала, что сама вышла из простых работниц и не хотела мешать сыну, давать повод для насмешек, ибо она, вроде мадам Сибо, тоже говорила неправильно. Она не появлялась в спальне, когда к доктору случайно обращался за советом какой-нибудь высокопоставленный пациент, или когда к нему приходили товарищи по коллежу, либо сослуживцы по больнице. И доктору ни разу не пришлось краснить за свою мать, недостаток воспитания который вполне искупался ее нежной любовью. Он очень уважал мать. От продажи своего заведения вдова Пулен выручила около 20 тысяч франков, которые поместили.